А теперь, Паша, как говорится, печите харч на стол. Есть, товарищ командир. От Москвы до преста нет такого места, Где вы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом Возь огонь и мы прошли. Без лота, товарищ, песню не заваришь, Так давай по маленькой хлебнем. Лепим записавших, лепим заснимавших, за зажагавших под огнём. И откуда она узнала, что я жив и что я здесь? У тебя жена сумасшедшая. Когда услышала, что я лечу в партизанских краях, Звучила мне эти письма. Да так, как будто я еду на московских почтах а не на фронт. Выпить нам повод за военный провод, За УДВА, за Как пешком шагали, как плечом толкали, Как мы поспевали раньше всех. А три тропы петь, Пошли пуши, но мы скажем тем, Кто укрепнет. наше покачуйте, с наше полощуйте, С наше повоюйте ходьбы год. Когда вернешься, будешь стоять перед ней На коленях ровно столько времени, Сколько она ждала, Вот какая у тебя жена, Если бы не ты, Коля, я бы ее отбил. Там, где мы бывали, нам танков не давали, Но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом Первыми вещали в города. Мы за победу, за свою газету, А не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.